Глава пятнадцатая В огромной кухне, размером едва ли не меньше, чем тот самый зал, в котором я оказалась вместе с Анхелем, было весьма многолюдно, несмотря на позднее время. Насколько я поняла, стемнело уже давно, однако прислужницы не собирались расходиться. Наоборот, вокруг то и дело гремела посуда и развернулась бурная деятельность по приготовлению угощений для многочисленных гостей дома а женщины вовсю обсуждали происходящее события В общем, не зря я, припомнив слова элементаля о возможных источниках информации, решила именно сюда пойти. «Да говорю же тебе, беременна она!» воскликнула одна из женщин в бесформенном балахоне, сноровисто разделывая здоровенный кусок мяса. «Точно беременна! Видели, сколько съела за раз! А прежде такого аппетита у нее не было! Как птичка ела!» «Судя по всему, пункт о том, что ранее я пребывала в режиме голодовки и вообще похищения, остался для них незамеченным. Да ну, госпожа Элене на протяжении целого года посещала спальню нашего Эйна, а так и не забеременела», — отозвалась меж тем другая прислужница. «На какие ухищрения только не шла», — покачала головой с тоскливым вздохом. «Ничего не помогло. Даже так надо запомнить». «Это да, не помогло», — покивала третья, сосредоточенно нарезая фрукты для открытого пирога. «Не думаю, что и второй фаворитке удалось справиться. Да еще так скоро». Она принялась раскладывать дольки на тесто. «Ага, именно поэтому он с ней носится, как с самой величайшей ценностью», — не прониклась самая первая из затеявших разговор. «Ты хоть раз видела, чтобы наш Эйн так оберегал какую-нибудь другую женщину, так переживал, когда она сбежала?» состроила болезную гримасу и от всей души ударила ножом в самую середину мяса. Бессовестная! Тесак так и остался стоять рукоятью вверх, а у меня ладони зачесались вцепиться в эту самую рукоять. Едва удержала себя на прежнем месте, оставаясь невидимой для тех, кто так смело и громко делал выводы из собственных догадок и отрывочных представлений. И вообще, носится как с самой великой ценностью? Серьезно? У повелителя огненных пустынь Аксартона этих самых ценностей еще в количестве 877 имеется. Странное у них представление системы ценностей и должного отношения к той, что может быть дорога и нужна. — Да не сбегала она! — всплеснула руками та, что собиралась печь пирог. — Похитили ее! Тот сумрачный и похитил, которого на нижнем ярусе держат! — обвела собеседницу коризненным взглядом. — Ага, похитили! — скривилась еще одна из прислужниц. — Такую похитишь! Вернут в первые же сутки! — Так он и вернул! — раздалось следом пополам со смехом. — Да ладно вам, сплетницы! — Видимо, не такая уж она и истроптивая, раз вместо суток все одиннадцать продержал. Теперь женщины хохотали уже всей компанией. Но я не стала мешать им или же избавлять от излишних заблуждений. В конце концов, всем рот не заткнешь, Да и волновали меня досужие домыслы не особо остро, а я и так осталась не в накладе. То, что я действительно хотела узнать, уже услышала. Мага смерти держали на нижнем ярусе. Туда я и направилась. Правда, с получением желаемого и в дальнейшем пришлось повременить. Обладателя двух душ действительно допрашивали с пристрастием. Вот только, как я и думала, ничего они от ассасина не добились. Мне же понадобилось вспомнить все свои акробатические способности, чтобы залезть в одну из ниш под самым потолком и укрыться от магов крови, когда те выходили из импровизированной допросной. Притом самое сложное было не оказаться наверху, а припрятать как следует треклятый шлейф платье Зато приложенное терпение в ожидании принесло свою пользу. Мужчины удалились? и мне удалось проникнуть в подвальную зону, предназначенную в основном для хранения вина. Охрана была выставлена чуть дальше по коридору, поэтому в приватности разговора я не сомневалась, пока не поняла, что заключенных там двое, то есть трое, если вспомнить, что в одном теле и без того две личности уживались. Среди каменных холодных стен была расчищена небольшая зона в дальней части. Там-то и приковали магическими путами мага смерти и еще одного из рода эль -рилейрцких. Оба пребывали в сознании и уставились на меня в полнейшем удивлении с нотками настороженности, когда я тихонько прикрыла за собой тяжелую кованную дверь. Добрый вечер, поздоровалась вполне себе вежливо. Анхель, а это был именно он, судя по моим личным ощущениям, криво усмехнулся, после чего вовсе отвернулся. Зато другой мужчина рассматривал меня все с тем же неприкрытым любопытством. «Ты?» — смерил оценивающим взглядом. «Фрейя!» — отозвалась. В темных глазах мага крови моментально появилось понимание, а также откровенная насмешка. «И что же вторая фаворитка моего любимого старшего брата здесь забыла?» — поинтересовался Брон. Улыбнулась. Мягко, обещающе. «Я за ним!» — кивнула в сторону Анхеля. «Теперь уже и ассасин сосредоточил внимание на моей персоне». «Ты же сама меня сюда притащила!» — подозрительно прищурился он. «Потому что это был единственный способ избавить себя от заточения. Нисколько не прониклась я. Но это не значит, что я желаю тебе зла. Не тебе, Анхель!» — намеренно выделила одно из его имен. Ассасин призадумался. «Но ты же понимаешь, что как только ты меня освободишь, шаттан тут же вернется к выполнению своей задачи!» Криво улыбнулся столикой сожаления. «Да», — не стала отрицать, «именно поэтому сперва мы с тобой заключим новую сделку, то, что будет преобладающей, а после ее выполнения я с превеликим удовольствием буду ждать второго раунда с твоим демоном. Можете считать, что мне понравилось стоять напротив того, кто знает толк в своем деле». Хмыкнула в довершение, зная, что меня слышат обе души сразу. В голове промелькнула неприятная мысль о том, что слишком уж зачастила я в последнее время со сделками с сомнительными личностями, и ни к чему хорошему это не приводит. Однако в сложившихся условиях приходилось пользоваться теми ресурсами, что доступны, так что отогнала вспыхнувшие сомнения куда подальше. Мне терять особо все равно нечего. Теперь, когда 12 магов крови в сборе, и я тоже объявилась, Сомневаюсь, что Аметиас и дальше будет медлить с переносом похищенной ночи из пустыни в более безопасное место. Совсем не факт, что мне снова удастся провернуть тот трюк. Вернее, точно не удастся. И даже отдаленно нечто похожее. Полагаю, что впредь Эйн будет держать меня как можно дальше от огненного цветика. «Клятва на крови?» — правильно расценил мое предложение Анхель. Самое нерушимое слово, которое только мог дать ассасин из Лиги убийц. Она самая кивнула в подтверждение. «Не только от тебя, от Шаттона тоже». Мужчина призадумался. «Другого варианта выбраться отсюда у вас нет», — дополнила доводом в свою пользу. «Ты же слышал его?» — кивнула в сторону Брона. «Они все считают меня второй фавориткой повелителя аксортона и будущей матерью его наследника». Не мне тебе рассказывать, чего ждать в расплату от Ковина за причинение вреда такой, как я. Послышался отчетливый скрип зубов, а лицо Анхеля исказилось гримасой боли. Исходя из того, что во время допроса с уст ассасина не сорвалось ни звука, можно сделать вывод, что кое-кто внял моему предложению и приступил к внутренним переговорам со своим вторым я. — Ты страшная женщина. Ты в курсе? послышалась тем временем от второго по старшинству из братьев Эйли Рейрцких. Вынуждена обернулась к нему, вопросительно приподняв бровь. «Нет, не пойми превратно ты красавица и все такое, но...» — выдохнул Брон. «Сговориться с врагом, чтобы предать того, кто спас тебе жизнь?» — протянул почти восхищенно. Я же невольно усмехнулась. А еще в голову закралась новая идея, гораздо более авантюрная и паршивая нежели та, что осуществлялось в настоящий момент, но не менее заманчивая. «А тебя за что тут держат?» — спросила, решив начать издалека, и очень порадовалась, когда услышала. «За твое похищение и предыдущее покушение», — пожал плечами Брон. По губам ассасина скользнула едва уловимая злорадная ухмылка. «Нейл твой сын, да?» — догадалась я. Мак крови нехотя, но кивнул. Мид застал меня в компании парочки из Гесперианского ордена и быстро сделал удобные ему выводы, пояснил причину своего заключения. А я и сам не успел выяснить, зачем они ко мне явились, если честно. Но брат не верит. Я бы удивилась, если б случилось как-то иначе. Ах да, еще я отклонил приглашение брата явиться на семейный сбор, чтобы перенести похищенную ночь из пустыни обратно в родовую сокровищницу, добавил задумчиво Брон. «Почему?» — удивилась уже я. «Так и знал, что ничем хорошим для меня этот наш семейный сбор не закончится», — скривился мужчина. «Но, знаешь, каждый раз, когда мы вместе, обязательно кто-нибудь какую-нибудь подставу доорганизует». «Надоело», — закончил уже тоскливо. «А вот этому я совсем не удивилась. Ты же первый в очереди на трон после действующего Эйна. Вполне логично, что тебя хотят устранить», — произнесла я. «Скорее всего, Гасперианский орден явился к тебе заручиться поддержкой, потому что им однажды уже помогала Элене. Вполне очевидно, что и ты бы согласился, а им нужно завершить порученное. Я же жива до сих пор, считая пятно на их репутации». Улыбнулась и развела руками. А вот мак крови смотрел на меня теперь уже с отчетливым напряжением. «Элене помогла». Спросил, хотя, уверенно повторного подтверждения, ему и не нужно было вовсе. Скорее пытался осмыслить. «Она видит во мне угрозу, — не стала я скрывать. считают что из-за меня твоему брату суждено умереть. Но это мы с ней уже уладили», — успокоила мужчину. Брон снова неохотно кивнул, принимая мои слова. «Да не буду я ей мстить!» — фыркнула. И «Если все пройдет, как я задумала, меня вообще в этом измерении ни один из вас больше не увидит». Промолчала намеренно, а после дополнила как бы невзначай. «И если ты тоже согласишься мне помочь, то сам поспособствуешь безопасности Элене, а также будешь оправдан в глазах старшего брата по поводу покушения и похищения». В темном взоре вместо напряженности вновь мелькнуло любопытство. «И откуда в тебе столько уверенности в том, что я действительно непричастен?» Широко улыбнулся. «Я же невольно подзависла, глядя на эту улыбку. Уж больно знакома она показалась, как у его старшего брата. Такой редкой, но от того не менее запоминающейся. Наверное, такую вообще не забудешь. Уж я-то так точно». «Мы согласны, ведьма!» Послышался скрипучий голос отвлекая от непрошенных и совершенно неуместных раздумий. Сразу понятно, что каждый звук давался ассасину с превеликим трудом, а сами слова принадлежали не Анхелю. «Ведьма, ага». А я как раз собиралась проверять эту свою догадку. Вообще, по-хорошему, стоило бы это сделать перед тем, как предложить обладателю двух душ сделку, но сперва пришлось вызвать у него заинтересованность. Вряд ли он стал бы чуточку настолько откровенным, не будь ему определенной пользы. «Ведьма?» – изумленно переспросил Брон. Мужчина рассматривал меня, не скрывая сомнений по поводу озвученного. Видимо, как и его брат, умел отличать ведьминскую сущность от прочих. А вот Анхель и Шаттон определенно нет». «Считывающая чужие души», — пояснила плохая сторона ассасина. Эх, куда катится мироздание, как только не обзовут. Но спорить с утверждением не стало. Как минимум потому, что именно это меня и привлекло еще намного раньше. Тот факт, что он не верил, будто я могу ему помочь. В конце концов, вряд ли ассасин, имеющий дело с кем-то, кто отправляет его против Валькирии и знающий о том, кто она такая, мог бы ошибиться настолько жестоко. Не зря такие, как я, привыкли скрывать свои сущности в большинстве миров. Как итог, если Шаттана по мою душу и отправила богиня смерти, то не напрямую. В Аксартоне действительно находился тот, кто был причастен и являлся посредником между мной и старшей сестрицей, обладая неполной информацией по поводу происходящего. Кто-то, кто близок к окружению Эйна, и достаточно осведомлен и влиятелен, чтобы подставить Брона, прикрыв этим свои деяния. Еще один из братьев Эйли Рейрцких. Или все же рано я списала со счетов первую фаворитку? С другой стороны, возиться еще и с этим совершенно не хотелось. Мне бы только похищенную ночь себе вернуть. С остальным пусть сами разбираются, если очень надо. «Так чего ты хочешь, ведьма?» напомнил о своем решении ассасин. «А то я снова не о том задумалась. Установленный ограждающий периметр, сотворенный Эйном, мы разговаривали с тобой об этом, помнишь?» не стала вдаваться в подробности. «Да и нужды в этом никакой не было, потому как я сразу же получила утвердительный кивок». «И только?» — уточнил ассасин, как и я сама, опустив обсуждение в виду присутствия лишнего свидетеля. «Хорошо, я помогу тебе с этим». «Что будет после? Ты уже знаешь, Анхель сказал». Ничего не ответила, просто кивнула, как и он прежде, и уже про себя добавила о том, что как раз это и послужит мне билетом в родной мир. То, что будет после освобождения ассасина от установленных мною обязательств. О том и думала, пока наблюдала, как элитный убийца, используя собственную кровь, приносит требуемую клятву. «Сколько сложностей!» Брезгливо поморщился Брон, глядя на кровавый ритуал ассасина. «Почему бы тебе просто не попросить моего брата сделать то, ради чего тебе нужен тот треклятый цветок? Вот это стало настоящим откровением. Признаться, я не сразу нашлась с ответом». «Думаешь, откажет?» — продолжил маг крови. «Не узнаешь, если не спросишь», — пожал плечами. «Хотя, думаю, если бы он действительно хотел...» Давно бы уже и без твоих просьб сам все сделал, если бы посчитал нужным. То есть как это?» — сорвалось с моих уст само собой. Смущало больше не то, о чем он говорил, сколько звучащая в его словах твердая непоколебимая уверенность. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулся Брон. «Тебе нужен цветок, воплощающий в себе чистейшее проявление огненной стихии, способный уничтожить целый мир и даже самих богов. Нетрудно догадаться, зачем именно в этом случае ты собираешься его использовать. Если не второе, так первое. Или и то, и другое сразу. Я же продолжила молчать. И смотреть на него с изумлением не перестала. Я же его буквально считанные минуты видела, а он все давно понял. Честно говоря, это жутко пугало. Если Брон знает, то и о Мы не настолько тупые, Фрея. Будто мысли прочитал второй по старшинству из братьев Эйли Реердских. «И если мой брат тебе ничего не сказал по этому поводу...» Он демонстративно замолчал, изобразив глубокую задумчивость, уставившись в потолок. но он у нас красноречием в принципе не отличается. Привык пребывать в одиночестве и держать все в себе, просчитывая все задолго вперед. Покачал головой, выражая показную обреченность и скорбь. «Как ты его терпишь вообще?» — задал риторический вопрос. «Ах, да! Ты не собираешься его терпеть? Бросить же вознамерилась!» — прозвучало уже с проскальзывающим упреком. «Вот теперь я смотрела на него с исключительной мрачностью. То есть ты мне помогать не станешь?» «Почему не стану? Помогу в силу собственной возможности и выгоды. Какие у нас все выгоду ищущие!» «Если расскажешь, зачем тебе так маниакально сдалась похищенная ночь?» — дополнил Брон. «То есть общая причина и так понятна, но мне хотелось бы подробностей. К тому же во многих мирах есть оружие менее опасное, более доступное и менее эффективное», — перебила я его. «С этим не поспоришь», — хмыкнул Брон. «Так что, считывающая чужие души, прозвучало с явной издевкой, поделишься откровением?» Глядишь, и я тебе тогда расскажу то, что ты так жаждешь от меня узнать. Что ж, проницательности ему и правда не занимать. Расскажу, — согласилась после недолгих раздумий и достала из потайного кармана проклятую монету. Если и ты сдержишь свое слово и не расскажешь об этом больше никому, — протянула раскрытую ладонь с даром. Маг крови понятливо улыбнулся, уставившись на изображение слепого парящего ворона я взяла ее у одного оревийца уже мертвого пояснила предназначение вещицы понял кивнул брон продолжая рассматривать изображение птицы брать предложенное не спешил явно оценивал все риски ведь теперь когда хозяин монеты мертв право владения и распоряжения автоматически переходило к тому кому он вручил ее последнему то есть ко мне один рассказ Никакой вражды между фаворитками, твое оправдание в глазах брата напомнило о том, что я пообещала. А ты поведаешь мне то, что я и без тебя могу узнать, но на это потребуется чуть больше времени». Вот теперь монету маг крови взял. «Ты первая», — усмехнулся, опершись на стену поудобнее, явно приготовившись слушать. Впрочем, мое повествование не настолько длинное, чтобы прям так к нему готовиться. «Семейные разборки. Примерно как у вашего рода. Только у вас все в самом разгаре, а у нас уже закончилось», — произнесла я. «Моя старшая сестра убила всех, кто был мне дорог, уничтожила все живое в нашем мире, превратив его в то, чьим воплощением является она сама». Я, в свою очередь, поклялась уничтожить ее вместе с переделанным ею миром. Да, я предпочла краткость. «Месть, значит», — вздохнул Брон. «Лично я назвала бы это гораздо более значимым обстоятельством, но пускаться в никому особо ненужные пояснения не стало. Можно и так сказать», — согласилась уклончиво. Воцарилось молчание. Второй по старшинству из братьев Эйли Рейрдских едва уловимо хмурился чему-то, по-прежнему изучая врученную ему монету. Я же не спешила заговаривать снова, ожидая, когда он переварит услышанное. Явно же не понравилась ему информация. — А давайте мы уже перейдем побыстрее к той части, где меня ожидает спасение от расправы злющего клана мага в крови, — нарушил тишину Анхель. Невольно улыбнулась. «Ты говорил, повелитель огненных пустынь получает от кого-то дополнительную подпитку к своему магическому резерву, которая дает ему возможность так долго удерживать установленный контур вокруг похищенной ночи», — пояснила я для ассасина. «Две недели уже прошло как-никак, а контур до сих пор держится, если я все правильно понимаю». «Но чтобы разорвать эту самую подпитку от носителя энергии...» а потом разрушить плетение любым атакующим заклинанием, нам сперва нужно определить, кто именно дает ему столь внушительную силу. Обернулась уже к Брону. С учетом того, что монета все еще была в его руке, опасаться разглашения не стоило. Вот и говорила свободно. Не сможет рассказать при всем своем желании, конечно, если хочет жить. Ты права, ни одному из нас не по силам в одиночку на столь долгий срок удерживать мощь огненного исчадия преисподней. Но это точно не один из братьев, потому как для проведения завтрашнего ритуала все копят силы, — вздохнул мак крови. И я бы предположил, что Аметиас подпитывается от тебя, но ты ведь не обладаешь энергетической магией, так что этот вариант тоже отпадает. Промолчал немного, а после добавил очень уж заинтересованно. — А у тебя есть? «Хм, разве что я сама себе хранитель!» — сказала, как есть. «То есть нет», — больше прежнего призадумался Брон. «А с чего ты вообще взял, что у меня может быть какой-то там хранитель?» — нахмурилась я. «Не совсем у тебя», — болезненно поморщился собеседник. «Это магия нашего рода. У каждого из нас с момента рождения появляется хранитель, тот, кто призван предками оберегать нового Эйна, пока он сам не может о себе позаботиться». Например, если бы ты была беременна, то рядом с тобой постоянно находился бы хранитель. Охранный дух. Ну, знаешь, безопасности и все такое. Тоже мне тест на беременность, которой, слава всем высшим силам, очевидно, у меня точно нет. Да, и где же ваши хранители тогда? Продолжила мысль об охранных духах уже вслух. Те, кто оберегает действующий род Эйли Рейрдских. Вот теперь Брон помрачнел. Мертвы. Редко случается, когда хранители сопровождают своих подопечных всю жизнь. Дольше всех, кстати, протянул как раз хранитель Амитиаса. Ему было около девяти, когда тот отдал за него свою жизнь. Проговорил, перебирая проклятую монету между пальцами. Но если хранителя у тебя нет, энергетической магии нет, и от братьев Амитиас не получает поддержку, тогда, я не знаю, пожал плечами. Предполагать можно долго и бесполезно. «Хотя близких, тех, кто постоянно находится рядом с ним, а это обязательное условие для передачи, можно по пальцам пересчитать. Но определить с точностью я смогу только в момент непосредственной передачи». «И как расторгнуть этот обмен энергией?» «Перешла к насущному». «Просто убей носителя», — усмехнулся Брон. «И так внимательно на меня уставился, ожидающе. Или же можно просто-напросто зашвырнуть его в другое измерение, правильно?» прокрутила в памяти услышанное, нисколько не поддавшись на провокацию. Сам же сказал, «Тот, кто нам нужен, должен находиться в непосредственной близости от него». Мак крови понимающе хмыкнул. «Тоже вполне подойдет». «Хорошо. Сколько времени тебе потребуется, чтобы с точностью определить источник получения энергии? Зависит от того, как часто Аметиас им пользуется». «Говорю же, в момент передачи только получится», — вздохнул Брон. Так долго рядом с Аметиасом я точно находиться не смогу. Он банально не позволит. Да и странно это будет выглядеть. Широко улыбнулся. А я снова залюбовалась его улыбкой, невольно вспоминая другую. На этот раз ненадолго. Сама же себя быстренько отругала и сосредоточилась на настоящем. А если определить все-таки не получится? С какой вероятностью магия крови двойного резерва может долго противостоять твоей магии смерти? обернулась уже к асасину Но ответил не он. Самый уязвимый момент будет во время объединения сил всех двенадцати магов. Амитиасу придется абстрагироваться от установленного контура, чтобы к нему могли подключиться остальные. А каждый из двенадцати в этот момент будет сосредоточен на связке между собой. И сколько занимает времени эта связка, решила уточнить? Около минуты, послужила ответом. И снова я перевела внимание на Анхеля. Успею, если мешать никто не станет. Кстати, об этом. В смысле о том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Как от этого избавиться? Кивнула на оковы, удерживающие обоих магов. Ставил один из тех, что ушел перед твоим приходом. Он же и снять может. Без лишнего шума. В противном случае, если взломать, брату станет известно в считанные минуты. Маг ощутит вторжение и забьет тревогу. — Если будет в состоянии, — возразила я. — И то верно, — хмыкнул ассасин. — А взломать как? — Попроси с этим помочь Элене, — ответил Брон, уставившись в небольшое узенькое окошко, за которым начало светать. — Они скоро вернутся, — отпустил замечание. — Я и сама отдавала себе отчет в том, что слишком задержалась. Но мы еще не закончили. — Ты сказал, что отказался участвовать в переносе похищенной ночи. Почему согласился потом? припомнила тот факт, что он все же состоится, и с участием всех двенадцати братьев Элирейрдских. «Амития сумеет убеждать», — криво ухмыльнулся Брон. «И, кстати, это еще одна причина, по которой я тебе помогаю. Очень хочу посмотреть на его физиономию, когда у тебя получится осуществить задуманное». Улыбнулся уже добродушно. «Но я бы на твоем месте не особо рассчитывал сбежать надолго». Да, магия смерти как противоположность мироздания способна выжечь из тебя магию крови, но не бесследно. Понимаешь ли, кровная парная связь, она нерушима, неспроста безоговорочно признается во всех мирах этой Вселенной, даже посланниками самого Создателя, хотя ее можно ослабить. Так что ни один энергетический маг даже с даром крови не обнаружит, только если он не тот самый, что создал эту связь. «Что и сделал твой двоедушный друг», — указал на ассасина. Однако через какое-то время эффект выжигания изживает себя, а принадлежность по признаку крови возвращается на былой уровень. И после того, как ты все это провернешь, рано или поздно брат тебя все равно найдет. А еще спросит сполна. Жизнерадостная улыбка Брона превратилась в настоящее предвкушение. «Предупредил, так предупредил». «То есть Амитиас тупо ждал, когда эта кровная парная связь вновь восстановится?» — уточнила мрачно. «Теперь понятно, почему он вместо того, чтобы свою 873-ю наложницу искать, еще пятью обзавелся, скрасив себе досуг. Гад!» «Совершенно верно!» — кивнул Брон. «Мой старший брат не из тех, кто отдает свое. А ты, как бы ты ни считала, уже принадлежишь ему. Скорее всего, у меня сейчас нервный срыв будет». — Мне срочно нужен шалфей. Очень-очень много шалфея. — О, чуть не забыл. Ты уверена, что подпитывается он именно от другого мага? — продолжил самозабвенно добивать меня Брон. — По-моему, было бы куда проще использовать для этих целей артефакт-накопитель. Кажется, у меня начал дергаться глаз. — А раньше ты об этом сказать не мог? — проговорила, не слыша собственного голоса. Уж больно оглушающе до сих пор звенело в моей голове. «Мой старший брат не из тех, кто отдает свое, а ты, как бы ты ни считала, уже принадлежишь ему». «Мог», — пожал плечами Брон, — «но зачем? Мне понравилось с тобой общаться. К тому же теперь ты знаешь даже больше, чем рассчитывала». «А, все, я ухожу», — продолжила уже вслух. «Больше ничего не сказала. Поступила, как и обозначила».